можно не сомневаться, что вот в эту самую минуту, когда вы слушаете мой рассказ, сотня тысяч фермеров наморщивают лоб над руководством, прежде чем выколотить свою последнюю трубку и лечь спать. Однако мне давно уже не нужны мои таблицы столько далеко ушел от них, что мне достаточно было взглянуть на человека, чтобы определить его склонности и свойства. И с математической точностью установить процент, производимый им излишней затраты движений. Вот так? На этом Я должен закончить первую главу моего рассказа. Сейчас 10 часов. А вот зеленья убийц, это значит, что пора тушить огонь. А, слышу шаги надзирателя подходящего сделать мне замечание за то, что моя лампа еще не потушена. 10 часов. Тушить свет. В любом случае, когда ты связан, это сделать затруднительно. Стендинг, что я вижу? У тебя не потушена лампа. Мне плевать, что ты связан. В десять вечера лампа должна быть потушена. Или проживешь остаток дней в темной камере и в смирительной рубашке. но ну, живо! Смешно. Будто бы угроза живущего может испугать того, кто осужден на смерть. Ну, до встречи. Так-то лучше, стендинг.